Глава 20 Держаться за воздух. Тёмен лес, глубок, одинок приют. И пути сюда люди не найдут. Ван Вэй. никогда не видела такого бамбукового леса. Гладкие стволы здесь росли густо, как камыш на заболоченных лугах, но по высоте превосходили могучие лиственницы в предгорьях Фуню. Этот лес казался зачарованным неведомой смертному человеку магией. Чем дальше они забирались в чащу, наполненную мелкой бамбуковой порослью так, что невозможно и шагу уступить не споткнувшись, тем неспокойнее становилось внутри. Шучин казалось, ее вот-вот покинут все семь животных душ По. Настолько материальным выглядел собственный страх, заставляющий сердце выскакивать из груди, а дыхание сбиваться. Семь животных душ По — иньское, женское, начало в человеке, ответственное за жизнь тела его двигательной активности и функции. Ей хотелось вцепиться в рукав идущий рядом Сюин и не отпускать его. Однако ум предусмотрительно напоминал. С этой хрупкой на вид пленницы клана Снежной горы не все просто. Она смогла нести Шучен, забросив на плечо, как сильный воин из числа стражей Гуна Дитю, «Бывают ли такие женщины?» Очень быстро Шучин потерялась во времени и никак не могла определить пройденное расстояние. Насколько ли они удалились от поместья Се? И в какой стороне То лежит, если смотреть с места, где они сейчас находились? Лесной полумрак становился гуще, как и стройные бамбуковые стволы, уходящей к плачущему непрестанным дождем, серому небу. От прохладной воды, пропитавшей все платье, Шучан не чувствовала пальцев на руках и ногах. Она продрогла настолько сильно, что тело перестало трясти от холода. Семь животных душ По определенно покинут ее, если это продолжится. А вот Сюин выглядела бодрой. Одежда бывшей пленницы тоже промокла. Истрепанный подол платья, утратившего первоначальный цвет, прилипал к ее худым ногам, а в туфлях чавкала от набравшейся воды. Но та, как ни в чем не бывало, уверенно шла вперед, обходя вырастающие на пути бамбуковые стволы. «Сюин!» — неуверенно окликнула худенькую девушу Чен, и тут же вскрикнула. Впереди мелькнуло несколько теней, исчезнувших из вида настолько быстро, что на ум пришла мысль о демонах. «Кто здесь?» «Мы пришли!» — отозвалась Сюин, и, оглянувшись на замершую на месте Шучен, взяла ее за руку. «Пойдем!» Пришлось подчиниться. Сильные пальцы Сюин не позволяли упрямиться. Ведомая ею словно глупый барашек на городской рынок, Шучен попала на довольно обширную поляну, которая оказалась обжитой. По центру, прикрытый высоким навесом, тлел костер. Белесый дым сносило боковым ветром, окуривая заросли едким запахом горячих древесных углей. А над затухающим огнем на жерде висел закопченный от долгого использования медный котел. Сюин остановилась, отпустила руку Шучен и, приложив ладони к губам, протяжно мяукнула. От этого звука у последние едва сердце не остановилось. Голос бывшей пленницы мало походил на человеческий. Оглянувшись, то подмигнула. Сбоку раздался шорох. И на поляне возникло около десяти таких же худых, как Сюин, Людей. Шученно считала среди них пять женщин, носящих мужскую одежду, присущую земледельцам. Грубые штаны, подвязанную веревочным поясом, рубашку с узкими рукавами. Люди настороженно уставились на шучен, не спеша подходить ближе. Это барышня! Начала говорить Сюин, но потом вспомнила об уговоре и сразу исправилась. «Это Шучен!» «Она помогла мне покинуть поместье Се!» «Ей нужно сменить одежду!» Одна из женщин отделилась от толпы, обошла Шучен по кругу и даже принюхалась, прежде чем произнесла. «Иди за мной, Шучен!» И, не дожидаясь ответа, двинулась прямиком в заросли. «Ступай!» — ободряюще кивнула Сюин. «Тетушка Мо позаботится о тебе!» Шучен ничего не оставалось, как последовать за худенькой женщиной. Та привела к жилищу, обустроенному в полутора над землей. К этой хижине, больше похожей на гнездо мифической птицы, вела лестница из старой на вид веревки. Женщина придержала лестницу, помогая забраться наверх. Шучен подумалась о недальновидной черепахе, Мечтающая взойти на гору Сюишань, та сдохла по дороге. Почему ей самой не сиделась в поместье, проклиная собственную глупость, она кое-как вползла в хижину и уселась на ворохе циновок, брошенных в углу. Пришедшая следом женщина, названная Сюин тетушкой Мо, лишь покачала головой. «Прости, тетушка мо. Я села без разрешения. Женщина не ответила. Порывшись на полке, она достала сложенную одежду из неокрашенного хлопка и протянула Шучен. «Можешь переодеться и поспать здесь». Шучен проследила за пальцем женщины, указывающим на странный мешок. «Похоже, в убогом жилище нет кровати». Она вздохнула и в очередной раз пожалела о собственном безрассудстве. Следовало остаться в поместье. Желанная свобода оказалась на поверку своеобразной вещью. Не проще ли перенести ругань матушке? Не станет же та убивать собственную плоть и кровь из-за какой-то сбежавшей пленницы? Передав одежду, женщина удалилась, оставив шуче на дну. Она редко переодевалась сама, и теперь без помощи Тун с трудом справилась с многочисленными завязками широкого пояса. Кое-как стянув мокрое платье, а следом нижнюю рубашку со штанами, Шучин надела предложенное женщиной тряпье из грубого хлопка, больше подходящее беднякам, чем барышне из знатного дома. Вытерла волосы куском валяющейся на столе ветоши и забралась в мешок, оказавшийся вполне уютной подделкой местных рукодельниц. Неизвестный ей мех, обращенный внутрь мешка, быстро согрел продрогшее от дождя тело. Незаметно для себя шучину уснула. Пока наследница Гуна Дитю мирно дремала в меховом мешке одного из жилищ лесного поселения, Сюин окружили любопытные сородичи. И было их куда больше, показавшихся шучен, десяти Сянли. Вернувшись из плена кошку окружило тесное кольцо из желающих понюхать, лизнуть в щеку или погладить, выказывая свое расположение. Сян — кошки-оборотни. А точнее, кошки, обретшие разум благодаря поглощению духовной энергии и способные превращаться в человека. Сюин с облегчением выдохнула, когда интерес к ней немного угас. Отряхнувшись, она присела на торчащий из земли камень и принялась выслушивать укоры старейшин. Как всегда, ворчать первой принялась тетушка Мо. «Зачем ты привела к нам человека, Инер?» «Старая кошка, конечно, права. Приводить в тайное поселение чужака не стоило. А с другой стороны, как можно платить злом за добро? Тетушка Мо, кем я буду, если наврежу той, которая помогла улизнуть от старика Се?» «Инер, как можно быть такой безрассудной?» — укорила тетушка Мо нашему роду следует держаться подальше от смертных. А ты, мало того, что показала это место смертной, так еще привела ее из проклятого поместья Се. Кто она такая? Ты знаешь? Знала ли Сюин наверняка? Нет. Но догадывалась, что проникнуть в запретное место по силам только кому-то из семьи или близких родственников главы Се. Тетушка Мо, Я и правда не знаю, с какой она семьи, но поверь, эта барышня слишком юна и наивна, чтобы замышлять, недоброе. К тому же. на мгновение запнулась, размышляя. Говорить ли, нет? Главная причина, по которой была принята помощь от чужака, не в том, что Шучен смогла проникнуть в пещеру, где мерзкий глава Се, пытал демонов заставлять их отдавать Дантяне. Средоточая внутренней энергии, дарящая бессмертие. «Молчишь?» — не унималась тетушка Мо. «Не обвиняй голословно!» — обиженным тоном отозвалась Сюин, скидывая на старейшину невинные глаза. Тетушка любила племянницы больше собственной жизни. Ругать долго точно не станет. «Эта барышня поддается моей воле!» Я долго ждала помощи. Время от времени пела. Но призыв услыхала только барышня Шучен. Услыхала призыв? Тетушка Мо нахмурилась и даже почесала за ухом, на время забывая, что находится сейчас в человеческом обличии. Внушению, стало быть, поддалась. Вроде того. С готовностью кивнула Сюин. «Кого ты дурачишь, Нэр?" Тут же возмутилась старейшина, топнув ногой. «Ты ведь настолько слаба, что не в состоянии истинный облик принять!» «Кто сказал, что она внушению поддалась?» Усмехнулась Сюин, сладко подтягиваясь. Кости и мышцы ныли от долгого перехода. Ей бы отдохнуть, а не на глупые вопросы отвечать. «В этой барышне есть нечто, откликающееся на демоническую ци!» «В ней-то? У тебя внутренний жар, Энер?» «Почему, — говоришь, всякий вздор?» Тетушка пощупала сюин лоб. «Это твоя, противно сказать, человеческая спасительница!» «Насквозь пропахла духом Пенлая!» «Какое там нечто, откликающееся на демоническую ци!» «Верно ошиблась!» «Нет, не ошиблась!» — упрямо возразила Сюин. «Я здесь одна из самых старых. Нюх никогда меня не подводил». «Глупость — самая дорогая вещь на свете», — вздохнула тетушка Мо. «Можешь верить ей. Но я не верю. Пусть отогреется и уходит». «Прости, тетушка Мо». «Но я поступлю по-своему». Сюин поднялась с камня, став на пол головы выше ближайшей по крови родственницы. «У меня тоже есть право голоса». «Оставить смертную здесь хочешь». «Вздор! Наша Сюин разум в поместье Си оставила!» Недовольные голоса сородичей налетели со всех сторон, одним махом выбивая из нее всю уверенность. Сюин зажмурилась и заставила себя продышаться, восстанавливая спокойствие. Эти крикливые сян вечно не видят дальше собственного носа. Но она-то должна показать им верную тропинку. «Вы знаете, почему я не смогла вывести остальных из поместья Се?» Повысила она голос. Сородичи вмиг притихли. У Сенли любопытство течет в крови. Могут мышни изловить, а новости точно выслушают. Проклятые лицемеры защитились. Вы все говорили, не бывает барьеров, могущих остановить демонов. Так они есть. Барьеры эти. Своими глазами видела, как пленники бились в невидимую преграду, расшибаясь в кровь и не могли и шагу ступить за пределы поместья Се. Я использовала духовные силы снаружи, но лишь повредила его. А потом... Потом у барьера появился замок! «Басюэ?» — прошипела тетушка Мо, выплевывая ненавистное название, словно застоявшуюся кровь. «Да!» Прежде чем уйти, я заметила двоих из небесного клана. Барьер был замкнут на мужчине. Ты не ошиблась, Синер? Не ошиблась, тетушка Мо. Я узнаю его из тысяч смертных. Он пахнет. Сын прикрыла веки, подбирая подходящее слово. Пахнет персиковым цветом. Пропитался им насквозь. Плоды персика были символом бессмертия и служили составной частью эликсира жизни в даосской религии. Божество долголетия Шаусин часто изображалось выходящим из персика. «Стало быть, человек, стремящийся к бессмертию?» Тетушка Мо мрачнела еще больше. «Стоит ли связываться с ним?» Я не всех освободить успела. Сюин почувствовала растущий внутри гнев и сжала кулаки до ломоты в пальцах. Нужно открыть барьер, иначе наши братья и сестры погибнут от рук злодеев из семьи Се! Ох, Энер, Энер, ты собираешься бороться с тем, чего никто из нас не видел. Что такое эти Байсюэ? «Лишь слухи, будоражащие всех демонов. Бывает ли на самом деле такое защитное поле, которое нельзя сломать?» «Я уже попробовала его на зуб, тетушка Мо!» Сюин хищно оскалилась. «Теперь ни за что не отступлю, пока не найду способ сломать эти проклятые байсюэ!» «Не смей больше думать о поместье Се! Я запрещаю!» Старейшина сердито ударила ее по плечу и, не дожидаясь ответа, ушла к своей хижине. Сюин провела тетушку Мо горящим взглядом и тихонько рассмеялась. Глупые Сянли не видят дальше собственного носа. Но она зорче многих в этом поселении. Она уже определила путь, который, если не приведет к победе, то ослабит клан Снежной горы. То самое проклятое место, в котором бесследно исчезают многие низшие демоны. В поместье Се развесили флаги из белого шелка. В зале предков стояло пятнадцать гробов с телами учеников, убитых демонами. По всем правилам следовало выразить соболезнование клану Снежной горы, но наставница Ин с раннего утра куда-то... исчезла. Не дождавшись ее, Фансинюнь набросил на плечи белоснежную накидку, символизирующую траур по погибшим, и отправился к залу предков семьи Се. Поднявшись по ступеням, он разглядел стоящего на коленях Се Одежды головы тоже выцвели, да невнятно серого цвета, а лоб перетягивала белая лента. Одной рукой он беспрестанно подбрасывал на жаровню бумажные деньги, а второй перебирал крупные янтарные четки. Не успел Фансинюнь переступить порог, как ему перекрыли дорогу два крепко сложенных юноша. Глава Се передать — это место для членов клана Снежной горы. Сюда не позволено входить посторонним. Тусклым голосом произнес один из них. Глаза этого юноши выглядели покрасневшими, как от долгих рыданий или бессонной ночи. Я не хотел беспокоить предков семьи Се. С легким поклоном ответил Фан Синюнь. Но меня учили уважать тех, кто отдал свою жизнь в борьбе со злом. Медовые уста и сладкие речи. Сеханюнь отвлекся от сжигания бумажных денег и с недовольным видом посмотрел на гостя. Не обещал ли нам небесный клан защиту? «Приветствую главу Се». На этот раз Фансинюн не поленился вежливо поклониться. «Незачем злить и без того, сердитого главу лекарей». «Мы выполнили данное обещание». «Выполнили?», выполнили. Глава Сев встал с круглой циновки, служившей для защиты от холода каменных плит, и оттряхнул полы мантии. «Так это называется в небесном клане». Сяханюнь указал на пятнадцать гробов, заполнивших собой весь огромный зал. Фансенюнь молча обвел гробы взглядом. Покрытая темной краской древесина отражала свет многочисленных восковых свечей, превративших неясную тьму низкого зала в яркий день. А над полуоткрытыми крышками Веселый дымок от сожженных за это утро благовоний. Множество ароматических палочек было принесено в дар, уходящим на перерождение эфирным душам хунь. В зале уже нечем дышать. Глава сеть чрезвычайно ценил своих учеников, ведь большинство из них принадлежало к его близким, Или дальним родственникам. Три эфирных души Хунь принадлежат энергии Ян. Это солнечное или небесное начало в человеке, отправляющее после смерти тело на следующее перерождение. «Что же мастер Фан молчит?» Продолжился Ханьюнь, все больше раздражаясь. Теперь его лицо от гнева стало бледнее траурных одежд, «Неужели возразить нечем?» «А хочет ли глава Се слышать мои возражения?» В своем сердце он давно назвал небесный клан врагами. «Однако, ты хотя и молод, но довольно не глуп», — бесцеремонно перебил его Се «Скажи мне, чем, как не вашим злым умыслом, можно объяснить произошедшее этой ночью?» Мы обратились к мастерам небесного клана шестнадцать дней назад, но они удосужились прислать Бессиуэ с опозданием. Мало того, защитный барьер был развернут настолько неумело, что демоны оказались внутри поместья и убили здесь многих! «Оказались внутри?» — переспросил Фансинюнь, пораженный коварством главы Ся. Я могу поклясться, что демоны уже были здесь до нашего прибытия. Мастер Фан! Да как ты смеешь обвинять нас? Сеханюнь выкрикнул это настолько громко и яростно, что изо рта полетели мелкие капли слюны. Его гнев сейчас весьма походил на лай цепного пса, не рискующего подойти ближе, чтобы укусить незваного гостя. Но Фан синюнь Был совершенно уверен. «Останься он здесь подольше, этот обнаглевший пес непременно бросится, пытаясь укусить, если не за горло, то хотя бы за ногу». Каким бы коварством ни отличался клан Снежной горы, самоубийц здесь не наблюдалось. Никто не рискнет напасть на более сильного по духовным силам противника. А именно таковым мог считаться фансинюнь, положивший больше десяти лет на собственное совершенствование и изучение нескольких техник боя на мечах. Но страх быть поверженным не мешал главе Се всячески поносить гостей и клеветать на небесный клан. Он с удовольствием кусал за ногу. «Это вы допустили смерти моих учеников!» А теперь желаете переложить всю вину на нас самих? Фансинюнь стал всерьез опасаться, что у Сеханьюня кровь в горлом хлынет, когда его плеча легко коснулась чья-то рука. За криками рассерженного главы клана Снежной горы он не заметил, как подошла наставница. «Ха!» — усмехнулся Сеханьюнь, окидывая ту презрительным взглядом. Еще один мастер небесного клана пожаловал. Надеюсь, это печальное зрелище не оскорбляет ее жестокого сердца. Я пришла сказать, что мы покидаем поместья. Наш договор уже выполнен. Защитный барьер развернут. Причин, чтобы задерживаться здесь, у нас больше нет. Желаю клану Снежной горы процветания, а всем погибшим скорейшего упокоения. Бесстрастно ответила наставница Ин и сдержанно поклонилась. Оставив продолжающего возмущаться Сеханьюне за спиной, они перешли подвесной мост, очутившись террасой ниже. Отсюда открывался вид на центральные ворота поместья. «Шифу, где ты была этим утром? Я ждал тебя, прежде чем направился в зал предков клана Снежной горы». Наверное, не следовало быть настолько бестактным. Наставница окатила его прохладным взглядом и, в свою очередь, поинтересовалась. Ты выполнил поручение своего отца? Да, Шифу. Я нашел уязвимость клана Снежной горы. И в чем же она? Они держат в поместье мелких демонов. Атака случилась изнутри. Никто не нападал на семью Се. «Демоны пытались убежать отсюда!» Взгляд наставницы остался спокойным. «Ты не удивлена, Шифу?» «И для чего семья все держит у себя мелких демонов?» Бесцветным голосом поинтересовалась она. «Я не уверен, Шифу. Зато я знаю наверняка». Этим утром мне удалось побывать в долине целителей. Там ощущается сильная энергия инь. Трудно судить об ее источнике. Однако одно могу сказать с абсолютной уверенностью. В долине до прихода семьи Се жили демоны. Их цы разбросаны там повсюду. Можешь теперь ответить, куда подевались настолько необычные стражи? Фансинюнь в изумлении оглянулся окидывая взглядом стоящего на ступенях зала предков Сеханьюня. Глава клана Снежной горы с ненавистью смотрел им вслед. «Демоны были взяты в плен семью Исе», — уверенно ответил он, и, не дожидаясь ответа наставницы, извлек меч из ножен, заставив тот лечь на воздух. «Больше трястись в повозке не придется», — Они вернутся домой, как положено истинным заклинателям.